450 -е. август 25 -е. Как можно согласиться с конечностью одной жизни, если всё в окружающем нас мире не имеет конца? Всё, что есть, есть продолжение того, что было, устремлённое в беспредельность. Ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, но лишь продолжается, меняя форму своего выражения. Энергии и материи, входившие в состав закончившей своё существование вещи, принадлежат к различным планам, и потому продолжение явления далеко не всегда доступно наблюдению человека. Червяк раздавлен ногою и перестал быть, но если бы тонкое зрение было открыто, можно было бы увидеть тонкую форму червяка, продолжающую ползти по плоскости выше. Такой же тонкою форму оставляет после себя и размолотый уничтоженное зерно, и камень, или что бы то ни было, имевшее форму на земле. В беспредельность уносятся и камни, и люди, и продолжают существовать в ней. Конечно, участь камня и человека различна, но всё сбросившее плотную оболочку продолжает существование. Лишье прошлого показываемые учителем, служат тому доказательством. Ведь эти картины ушедшей земли жизни вызываются из хранилищ природы со всеми подробностями, которые соответствовали им на земле. Переход одного вида явления в другое совсем не означает его смерти. Смерти нет. Есть недомыслие человеческое, видящее только одну сторону явления и отрицающее другую, невидимую глазу. кульминацию бессмертия видим в человеке, когда уже непрерывающееся сознание явно утверждает нить жизни, проходящей через все формы, в которые она воплощается. Достижение этого состояния и является венцом победителя, утвердившего свою победу над смертью. Одни верят в бессмертие духа, другие знавят его. Это знание является ступеней орхата, Имея многочисленные свидетельства прорывы обычного сознания в прошлой жизни, когда нить её восстанавливалась в памяти человека. Пень не может мыслить, но человек может. В способности человека, находящихся в его распоряжении, запечатлена ныне история его существования многомиллионной протяжённости лет во времени. Сознание человека яркое свидетельство всех пройденных жизней. ибо в нём сосредоточены результаты прошедших веков. Надо лишь подумать, хорошо подумать, сколько времени потребовалось художнику, чтобы способность свою утвердить и пользоваться ею. На то, чтобы человек заговорил, ушли миллионы лет длительной эволюции. Но говорят все: художники же немногие. Значит, к обычному течению эволюции потреболись ещё добавочные усилия. И так в настоящем человеке как бы кристаллизована квинтэссенция его достижений. Человек есть результат прошлого и семя новых будущих нахождений, вытекающих из настоящего. Стержнем является зерно духа, не приходящего в нем, вокруг которого собираются наслоения опыта в жизни не одной, но многих. Человек, взятый хотя бы только в аспекте прошлого, это нечто настолько большее, что ум не в состоянии его не объять, не вместить. И лишь свитки Акаши помогают иметь прозрение в это бесконечное прошлое человека и в звездную историю его жизни. Непрерывной жизни есть основа ее понимания. Осознание глубин человеческой сущности помогает пониманию эволюции духа. Его неизменной сущности, заключённой вечно и изменяющихся формах и растущих наслоениях откладываемых каждый проходимой жизнью в каждой новой оболочке. Сложен и глубок микрокосм человеческий. Не имеет ни начала, ни конца, заключён в великий круг, принявший форму спирали времени. Потому можно говорить о начале и конце спирали, но не самого круга жизни. ибо он является символом бесконечности. Потому правильным подходом к постижению человека будет осознание его беспредельного и вечного существа, выражаемого в предельных, конечных и временных формах. Над первым сияет пылающий символ бессмерти, над вторым стоит знак смерти и уничтожения. и уже зависит от воли самого человека к чему и на что обратить взор свой и чему отдать силы своего духа